«День 215. понедельник. Открываю глаза. Темно. Проверяю ощущения. Руки, ноги, все чувствую. Белый потолок. Сон и я еще не до конца освободились из объятий друг друга, и от этого непонятно, то ли я еще в коме, а все, что я видел, очередной фантом. Слишком уж неправдоподобно все это. То ли уже вышел из нее. Поднимаю руку и касаюсь носа. Стандартный тест». «Все хорошо. Нос на месте». Скрещиваю пальцы и подушечками начинаю массировать нос, повторяя опыт Аристотеля. По ощущениям носа чувствуется два. Значит, все нормально. Рецепторы работают так, как и должны. Никогда не имел этой дурацкой привычки вылеживаться, проснувшись. Сажусь. Маленькая комната и две кровати напротив друг друга. Крестная спит. «А я не могу спать. Не хочу и не буду». На стуле лежат какие-то вещи. Примеряю их на себя. Вроде размер мой, но вещи не мои, и видно, что они не новые. Ничего другого нет, так что надеваю то, что есть. Выбирать не приходится. В этой одежде чувствую себя неуютно и особенно чужим по отношению к ней, ведь она еще не стала моей, не срослась с моими привычками, не пережила со мной никаких простых и неважных событий. Если бы даже это была новая одежда, и та, казалось бы, ближе и роднее, потому что ее выбираешь сам, а эту приходится надевать за неимением другой. На вешалке висит дождевик, маски нет. Тело еще не до конца подчиняется, поэтому и приходится прилагать больше усилий, чем это требуется обычно. Как же хочется есть. Так, словно не ел эти две недели». Да я, наверное, и не ел, а получал жидкие смеси через назогастрональный зонд. Две недели меня не существовало. Две недели работу моего тела поддерживали не люди, а машины. Я был практически мертв, если бы... Технологии не стоят на месте, но только вот люди не меняются. А значит, технологии сожрут человечество, поскольку тот, кто не развивается, обречен на вымирание. Правда, надо сказать, в природе есть примеры организмов, застывших в своем развитии, но, тем не менее, сохранившихся в неизменном виде до сих пор. Только разве это жизнь? Существование в форме молекулы ДНК, не проявляющей ни малейших признаков жизни и живущей только за счет паразитирования. Хотя, впрочем, есть и более обнадеживающие примеры — акулы, крокодилы и щитни. Только вот почему-то, думая о людях, я представляю именно паразитирующий вирус, уничтожающей свою среду обитания отходами. И самый главный вопрос заключается в том, что произойдет дальше. Погибнет ли клетка под названием Земля, и вирусные частицы выйдут наружу в поисках нового места под Солнцем, или же некий фагоцит уничтожит зараженную клетку вместе с вирусом, переварив ее в бесконечных недрах своего клеточного тела? Мне становится почему-то страшно от этой мысли. Выхожу на улицу, слышу дождь. Выставляю руку, но капли практически не касаются кожи. Провожу ладонями по лицу. У меня борода. За холмом раздается гром, а затем желтые молнии прочерчивают небо. Храм светится. Идет служба. Что-то тянет меня туда, но скорее это не желание приобщиться и причаститься, а научный интерес. Иду по обочине размокшей дороги и думаю о том, что наука и религия — это два явления одного порядка. Религия — иррациональное осознание того, что такое Бог и для чего мы здесь. Принятие без объяснения факта, что началом жизни послужило какое-то явление. Наука — попытка рационально объяснить и доказать существование некого первоисточника начала жизни, получить объяснение того, как все произошло. Получается, что основное отличие ученого от священника в том, что последний принимает некоторые постулаты на веру, а ученый не принимает на нее ничего, а должен все осмыслить и проверить, хотя суть их функций идентична. Донести до людей знания, которые они считают истиной. Вхожу в храм. Здесь особая атмосфера, особый дух и особая благодать. Даже мне, человеку, сомневающемуся и ничего не принимающему на веру, покойно здесь». Голос батюшки произносит какую-то молитву, отчего шум дождя, проникающий повсюду, уходит на второй план. В храме темно, и возле икон горят свечи. Прихожан немного. На меня смотрит иконостас с нежно-голубыми колоннами, украшенными сложными витыми узорами с позолотой. В середине иконостаса расположены царские врата, на которых изображена икона Благовещения Пресвятой Богородицы и четыре апостола, которые написали Евангелие. Над ними последняя трапеза Иисуса с двенадцатью ближайшими учениками. И мне вспоминается история о шедевре Леонардо да Винчи, но она настолько известная и избитая, что мне становится даже стыдно, что именно об этом я думаю здесь и сейчас. Направо от царских врат расположена икона Спасителя, а налево — икона Божьей Матери. Вспоминаются «Мама» и то, что произошло между нами. И я почему-то вдруг с особой, да то ли непонятной отчетливостью понимаю, что мама и крестная — это единственные близкие люди, которые остались в моей жизни, в мире косых капель, которые направляет ветер, и, возможно, кто-то еще. Чувства настолько обострены, что я забываю и о голоде, и о дожде, проникающем в сознание, и даже постигшие меня утраты отходят на второй план». Стою спокойно и умиротворенно, словно в этом мире нет дождя, который никак не закончится. И вокруг у всех все хорошо, и будет хорошо даже тогда, когда я выйду из храма. Но моя несносная привычка видеть зависимости и закономерности там, где другие замечают только случайности, разрушает ауру этого места. Прихожане крестятся и кланяются в совершенно непонятные для меня моменты. Вспоминаю, как в зале института сотрудники выходили и пересказывали свои должностные инструкции, и как от этой монотонности и однообразия я тоже стал частью этого безумия. Но мне до сих пор непонятно, почему именно дождь стал символом объединения. Все время я пытался найти причину, по которой дождь заставляет менять поведение людей. Наконец-то я ее нашел. Но от этого мне так и не стало понятнее, почему дождь идет так долго. Значит ли это, что, возможно, речитатив в сочетании с инфразвуком не единственные причины ливня? Почему людей обманывают и говорят о том, что косохлёст опасен? В сознании всплывают обрывки того, что рассказывала крестная, пока я находился в коме, о людях, которые лежат в больнице, об отсутствии пустых коек. Видимо, все таки в дожде есть какая-то опасность. Хотя, мне кажется, все как всегда, упирается в людей. Религия — это попытка заставить человека отринуть все плохое. Но только, увы, это невозможно. Ведь самое страшное зло — это то, которое находится внутри нас. Его невозможно победить и невозможно изжить, потому что оно является неразделенной составляющей личности, и, уничтожив или изменив его, в итоге уничтожишь и человека. Копаясь внутри себя, понимаю, что ответы на мои вопросы находятся не здесь. «Мне надо вернуться домой», Все, что нужно, осталось там, но у меня нет ничего, ни одежды, ни телефона, словно все ниточки, которые связывали меня с прошлым, сожжены там, где погибла Оля. Выхожу на ступени храма. Кажется, светает, хотя в сером мареве дождя это не очевидно. Небо взрезается желтым пятном, во мне вспыхивает надежда на то, что солнечный свет все-таки пробился сквозь пелену дождя, но нет». Пятно разрастается, вспарывая небесную твердь, превращаясь в окно, и я понимаю, что наконец-то стал свидетелем необычного атмосферного явления, о котором уже несколько раз слышал, но сегодня на пороге храма увидел впервые. Помнится, в новостных каналах писали, что это результат преломления света в кристалликах льда, образующихся на высоте. Только вот откуда возник этот свет, мне до конца непонятно. Ведь солнце обессилило и не может пробить дождевую завесу. Выйдя из храма, не чувствуя в себе сил, словно пружина внутри уже полностью раскрутилась, и кончился завод. Андрей, мой лучший друг, остался в городе. Изменившийся, но все же Андрей, а я не знаю, как и чем ему помочь, хотя обещал, что смогу все исправить. Близкий и родной человек, которого я потерял, Но надежда на его спасение все же есть, и именно поэтому мне нужно вернуться. Медленно, словно в бреду, иду по дороге, а дождь все так же шагает вместе со мной. Захожу в гостиницу и поднимаюсь на второй этаж. Дождевик кажется свинцовым, но у меня получается его снять и повесить на вешалку. Обессиленный падаю на кровать. Не могу понять, где сон, где явь. Настолько все кажется неправдоподобным. Крестная, купель, храм, желтый столб в небе. Но вот открываю глаза, и снова комната. Теперь на соседней кровати никого нет. Встаю. На мне одежда. Вчерашняя или сегодняшняя, не пойму. В мире, в котором идет дождь, можно различить только день и ночь. Но поскольку день укорачивается, я совершенно заблудился во времени. Меня терзает голод. Спускаясь на первый этаж и захожу в столовую. Здесь она почему-то называется трапезной. Длинные деревянные столы, накрытые белой скатертью и лавочки. Все чисто и убрано. Часов нигде нет, и я не пойму, какое время суток, поскольку если мне все то, что я помню, не приснилось, то, скорее всего, вернулся я в гостиницу утром, а сейчас уже вечер. За столом сидит худой мужчина. Перед ним большая тарелка с фаршированным перцем и вторая с каким-то пирогом. Стоят приборы и салфетки. Тишина. Он накладывает себе перец. Здороваюсь. Добрый день. Он поворачивается. Есть люди, по внешнему виду которых очень трудно определить, сколько им сейчас лет. Складывается впечатление, что по достижении определенного возраста у них включается карманная машина времени, и дальше они не меняются. Лицо открытое, вызывающее доверие. Зубы ровные, по всей видимости, свои. Черты тонкие, борода ухоженная с проседью. Во всех движениях мимики, как будто бы свет от него. «Так ведь вечер уже». «А как здесь можно заказать ужин?» «Вы присаживайтесь, все на столе. Как вас зовут?» И «Я понимаю, что совершенно ничего не могу ответить, потому что буквально секунду назад имя свое я помнил, а сейчас вот, как только его у меня спросили, забыл». Глаза мужчины смотрят на меня пытливо, и я, как настоящий ученый, не теряюсь. Крестники, Натальи Васильевны. А, ну тогда понятно. Вы присаживайтесь. Выздоровление ваше, иначе как чудом не назовешь. Сажусь. Обычно в присутствии чужих, незнакомых мне людей, я чувствую себя скованным и не расположен к разговорам, если это не требуется от меня по работе. Отец Александр. Представляется он и накладывает мне перец в пустую тарелку. Я беру черный хлеб, ложку, вилок почему-то здесь нет, и начинаю есть. Батюшка заканчивает трапезу и наливает себе горячий чай из заварника. «Вы как, покрепче любите или кипяточком развести?» «Можно покрепче». «Помню, как мы с матушкой попробовали в первый раз чай в пакетиках». И должен вам сказать, это совсем не то. Настоящий чай, он только в заварнике должен завариваться. А сейчас что? Все спешат, бегут куда-то. И времени нет совершенно на себя. Расчеловечение происходит. Важно, как можно быстрее получить результаты, совершенно не важно качество результата. Да и сами люди становятся такими одноразовыми пакетиками, в которых измельченная чайная пыль. «Но это все, наверное, неинтересно вам. Все, что я говорю, это глупости. Вы уж простите меня, если я что-то не так сказал. Наталья мне много о вас рассказывала. Я вот таким вас и представлял, только без трещинки внутри. Вам надо у нас тут пожить. А там, глядишь, трещинка-то и затянется. Да так затянется, что вы только крепче станете. А назад вам сейчас никак нельзя, поверьте мне. Там вы только трещину эту углубите». Все, что говорит этот чужой и совершенно незнакомый мне человек, слишком уж непонятно и неправдоподобно, но почему-то внутри чувствую, что все это правда, хотя разум отказывается принять слова. А еще я слишком хорошо знаю себя и знаю, что если что-то решил, то точно не уступлю и не остановлюсь. Только вот для меня победа ради победы не является самоцелью. Да, конечно, интересно и важно найти ответы на вопросы, которые меня мучают, но еще важнее процесс познания. Сейчас знания утратили ценность, они стали настолько легкодоступными, что исчезла необходимость прилагать усилия, чтобы их получить. А когда что-то дается легко и без усилий, то перестает быть ценным и важным и становится просто побрякушкой, которую можно нацепить и снять в любой момент. Дождь, он ведь не просто меняет людей. Он стирает из памяти необходимость передачи знаний, Общество, в котором не происходит передачи знаний, обречено на деградацию и вымирание. Отец Александр пожимает мне руку и смотрит грустно и печально, словно он уже все про меня понял и знает, что я его не послушаюсь. И видит все, что будет со мной, и знает, что ничего изменить не может, и я тоже. Осеняет меня крестом и уходит, а я остаюсь один. И в комнате сразу становится дождливо и тоскливо. Входит крестная. Вот ты где, а я тебя обыскалась. Я в монастыре послушание выполняла. Прихожу, а тебя нет. Думаю, куда ты пропасть мог. А потом смекнула, что ты здесь. Ведь как очнулся, не ел еще ни разу. Ума не приложу, откуда в тебе только силы берутся. Я с отцом Александром был. А, так он мой духовник. Говорил, значит, с тобой. И что сказал? Да сложно мне. Так ты же ученый у нас. И что, не можешь пересказать, что тебе человек церковный сказал? Трещина во мне. Надо при монастыре пожить. Ну, а ты что? Да ничего такого. Просто слушал и молчал. Ну, это правильно. Отец Александр дурного не скажет и плохому не научит. Так что, думай, крестничек. Утро вечера мудренее. А ты, поди, уже все решил? Ну да утром мне скажешь, что ты там надумал. Мы с крестной возвращаемся в комнату, и я падаю на кровать, словно и не спал целый день, а работал, не покладая рук.